Анатолий Кривоносов. Провинция. День был как день. Начинался с работы. Без малого в девять Карп Иванович уже сидел на своем чурбачке, обитом кожей, примерялся с чьей обувки начать. с Сапог дочери нового начальника милиции или туфель Фаины, буфетчицы ресторана-столовой. Сапоги были модные, на высоких тонких каблуках, А с золотистыми шпорками-украшениями, на его взгляд, совершенно излишними. Что ж, мода есть мода, кому что нравится. Еще не везде такие купишь. Тут у них в магазине со шпорками и надух не было. Простые ты поди купи при теперешнем спросе на женские сапоги. Кто на базе достанет, кому доступно, другим из Москвы родственники присылают. Или сами туда к ним за сапогами ездят. И там, в Москве, говорят, еще как повезет. Нарвешься, на какие купишь, и то надо день в очереди отстоять. А нет, вернешься ни с чем, только деньги прокатаешь. Бывало, все магазины обегаешь, ни наших, ни импортных. Вернее всего, если к концу месяца попасть можно и привозные отхватить. — А может, начать с туфель? — Давно Фаина просила. — Нет первыми он отремонтирует все же сапоги делал тут на пять минут только поправить каблуки заменить набойки сапоги ношены всего-то видать неделю-две но уже успели пострадать наверное легко достаются а над твоининными туфлями придется посидеть не сразу и придумаешь что с ними делать с какой стороны подойти и задники по швам разлезлись и каблуки набок Слезались и подошвы есть просят. Фаина донашивает до последнего, когда уже чинить нечего. Сдает в починку одну и ту же обувь по семь раз. Стыдилась бы нести, а она за полтинник хочет назад получить как новый. Еще придираться будет, полчаса в руках крутить, каждую задоринку разглядывать, чуть не так и в лицо тебе швырнет, чтоб переделал. И спорить с ней бесполезно. Она сама кого хочешь, в своем буфете переспорит. Как за ней не гляди, а хоть пятак со сдачи да выгадает. Бывало, кто не знал, начинал доказывать, потом и сам не рад был, что зацепил. Однако лично его не обижала, наоборот. В другой раз кружечку пива нальет без очереди, и он уж, если отремонтировал ей обувь, то на совесть. Ну да, в этом отношении на него грех было кому жаловаться. Когда он уже закончил сапоги и взялся за Фаинины туфли, пришел Ефим Бородулин, его напарник, согнутый в три погибели хроническим радикулитом. Ефим что ни день, то опаздывал, хоть минут на пять до да застрянет где-нибудь по дороге, то в магазин за папиросами зайдет, то знакомого на улице встретит, постоит покалякает, лишь бы не работать. Ефим еще долго копошился на таком же, как у него, Карпа Ивановича Чурбачке, сопел над кучей обуви, настраиваясь на работу. Не заговори с ним, он и день просидит молча, не выпуская папироску изо рта, циркая через зубы в угол на ворох отходов табачной горечь. В понедельник, после выходных, его совсем невозможно было разговорить. Сидел хмурый, точно обиженный на весь свет. В пятницу же, в последний день рабочей недели, настроение его приподнималось. Глаза оживали, руки охотнее брались за обувку, доделывали отброски. Сегодня была пятница, и Ефим уже с утра начинал поёрзывать, поглядывать в окно, как бы замечая к своему неудовольствию, что рабочий день ещё только завязывался, медленно раскручивался по раз установленному порядку с девяти утра до шести ноль-ноль с перерывом на обед с часу до двух. Высиди-ка, не выходя из мастерской. Вот и погода невеселая, мерзкая. Сентябрь отстоял еще ничего теплый, а октябрь начался с холодины такой, что и в телогрейке зубы лязгают. Всегда, как подует северный ветер, чего-нибудь да нагонит, Того и гляди, полетят белые мухи, ляжет первый снег. За грязными стеклами, по голым веткам сирени порхал одинокий, озябший воробышек. На притоптанных клумбах из мерзлой земли торчали засохшие головки астр, почерневшие, прихваченные морозом, стебли георгинов. Через улицу блекло-синелость сквозь кое-где задержавшуюся желтую листву вывеска «Ресторан-столовая». В такую погоду только в парной сидеть косточки свои прогревать. Карп Иванович глянул в угол на дубовый веник, торчавший из хозяйственной сумки. Уж сегодня он прожарится от души. Не раз и не два, а сколько выдержит сердце, слазит на верхний полок, всю простуду из себя выгонит, ни одна хворь не пристанет. На улице выйдет, никакой холод не страшен будет. Уж он-то знал лечебную силу дубового веника. Каждый год запасал на зиму десятка-два. Подвешивал на чердаке парами на перекладину, скреплявшую стропила. Доставал по одному, когда понадобится. Любой на выбор. Прихватывал с собой вместе с бельишком в мастерскую, чтобы не заходить после работы домой, а прямо от КБО дунуть к городской бане. Но пока был еще весь день впереди, Его надо было прожить и заполнить работой. Он взялся за Фаинины туфли, те самые, что уже были в ремонте, проходили через его руки. Свою работу он отличит сразу. Но прежде глянул на опущенную голову Ефима. — Вот я и говорю. Ефим насторожился. — Интересно, что же такого и когда тот говорил ему? Ведь они и вчера промолчали день, и сегодня вот только еще раскачивались. И Ефим, готовый послушать, колупнул черным изуродованным ногтем отставшую подошву. «Вот я и говорю», — повторил Карп Иванович, кивнув на окно. «Правильно и делают. Меньше пить будут. А то распустились. Сколько не льют в глотку, — — Все мало. — А ты? — Не пьешь. Ефим отложил ботинки в сторону. — Подождут. — Мимо рта проносишь. — Шутишь? — Скажешь нет? Ефим хотел было разогнуться, но тут же скорчился и так застыл. Ух, как стрельнуло! — Змеиным ядом пробовал? — посочувствовал Карп Иванович. У меня теща еще почище змеи. «Поплюй, — говорю мне сюда, на поясницу, — так она чуть ухватом не огрела». С облегчающей страданием и улыбкой проговорил Ефим. «Не полежал бы тогда на сырой земле». Ефим тотчас нахмурился. «Не любит. Когда напомнишь, как он позапрошлой осенью на октябрьские выпало четыре дня, — Проспал всю ночь в канаве, пока сосед не наткнулся на него под утро, да не притащил чуть тепленького домой. Сейчас не гнуло бы в крюк, не хватался бы за поясницу. — Я пью, так я меру знаю, — непреднамеренно укорил его Карп Иванович. — Нет, правильно за это дело взялись. Давно бы так. Меньше б у нас сейчас по улицам шатались всякие там, глотку драли. Ну, я могу еще взрослых понять. А как с молодыми-то быть? Еще молоко на губах не обсохло, но уже бутылку в карман, папироску в зубы. Попадешься навстречу такой компании, не знаю что ли прямо идти, то ли стороной обходить. Теперь-то присмиреют, потише станут. А не то сразу зашивороты туда, вытрезвитель. Он глянул на опущенную голову Ефима, на его руки, замедлившие движения, все еще возился с одними и теми же ботинками. Вот такой Ефим всегда. Не расшевелишь его ничем. Хоть раз он чему-нибудь порадовался, поддержал разговор. «Что не скажи!» — хмурится. «А чего хмурится? Чем он недоволен?» «Разве не так? Мало всякого безобразия творят под пьяную лавочку. Зальют глаза. Раньше бывало. Попробуй, приди на работу, чтобы от тебя, не дай бог, кто хоть запах уловил». А сейчас уж так пообнаглели. Но он тоже не святой, если когда и выпьет рюмочку. О нем другой разговор. Пусть сядут на его место, поработают. Немного теперь найдется желающих. Все нынче с образованием, никого не заманишь. От одного слова сапожник молодежь ухмыляется, но своротит Что он не видит, не понимает, чего она. Такое настало время. Вот скоро, через две неполных пятилетки, уйдет на пенсию. Еще неизвестно, кто его чурбачок займет. Может, пустовать будет. Еще побегают, поищут, кто бы им обувку починил. Попадется вот такой, как Ефим. Прокопается день молчком, две-три обувки сварганит кое-как. А выпивки же и говорить нечего. Выпивка у Ефима сама собой получалась. Не проходила дня, чтобы не подвернулся случай. Так ни много ни мало то стакан красненького, то бокал пива пропустит. Такая доза, что разве чей-нибудь свежий глаз приметит? А то нет-нет, до срывался с тормозов, перекрывал среднюю норму. А он, Карп Иванович, Мог хоть перед кем за себя поручиться, не выходил из рамок, шел по самой низкой шкале. В сравнении с некоторыми его можно назвать трезвенником. Это привод о профессии, о которой испокон веку сложилось дурное понятие — как сапожник, так пьяница. Нет, он никогда себя таким не считал и горячо поддерживал начатое в городе строительство вытрезвителя. Это событие было для него особым, еще и потому, что такого заведения ни на собственной памяти, ни при жизни его отца и деда тут у них, в заштатном городишке, никто не видывал. Если б здесь построили даже атомную электростанцию, и то, пожалуй, он не так бы взволновался. Нет. Он, конечно, был бы рад. Еще как, что их городишку удостоили такой чести. Даже, наверное, загордился б. Но толковать тут было бы не о чем. Ничего диковинного. Хотя и огромное, уму непостижимое сооружение. Где-то ведь уже построены атомные электростанции. Почему бы не построить и у них? 20-й век, вот на носу 2000 год. — Жди, скоро еще не то придумают. Никого ничем теперь не удивишь. Все в газетах, по радио, телевизору, скажут и покажут наглядно. А это ж... Что там? Как там? Пока одни только слухи. В райцентре уж давно вытрезвитель действовал, а вот видеть не приводилось. Чего только бывало не наслушаешься. Одного другого послушаешь, посочувствуешь, конечно, бедолаге. А про себя подумаешь. Ты сам, видно, птица хорошая, меньше локать будешь. Выпил так, сиди дома, не шляйся, где попало. У них там в милиции тоже свои расчеты. Ольвы трезвитель построили, деньги государство на него затратило, персонал к этому делу приставило. Говорят, даже свой врач есть. Не может ведь он, вытрезвитель, в холостую работать. Кому первому пришла в голову мысль построить в их городишке вытрезвитель, Карп Иванович не знал. Здесь или кому-нибудь выше, в районе или области, он мог лишь гадать, а может, еще дальше, за пределами области в самом центре Житейского моря, в недрах крупных городов, в их многослойной гуще. И вот кем-то однажды рожденный там почин, как волна, докатился и до их лесных мест. Тут, гадай-не гадай, все выходило по закону, по неизбежной логике всей накопленной жизни. Нельзя было заподозрить никого в самодеятельности. Нет, до этого дела дошли не сразу, не вдруг, а постепенно, год от году, от общей нужды. Раньше у них и разговоров таких не вели. И не потому, что водка стояла в магазине, никем не тронутая, прокисала, не Так же исчезала с пола, как и сейчас, сколько бы ни стоило и сколько бы ни завезли. — Где тебя там в отделении всю ночь держать? Места в старой милиции на самих сотрудников не хватало. Он, Карп Иванович, не родился, а она уже существовала. Занимала деревянный особнячок, оказавшийся после революции ничейным. Так что, если бы не вывеска, то и не подумал бы, что здесь милиция. Обыкновенный жилой дом с оставнями, резными наличниками, со стеклянной верандой, крыльцом и воротами, ничем не отличавшимися от соседских с двумя толстущими липами под окнами. Корни выпирали из земли причудливыми наростами. Вечером того и гляди, чтобы не споткнуться. В этом особнячке милиция размещалась с первых дней советской власти, аж до 70-х годов. За это время сменился не один начальник милиции. Кого увольняли, кого переводили в другое место. И только последний, передряев, доработал до пенсии. Его сменил Келимов, присланный из области. Молодой для своих сорока лет капитан с голубым ромбиком на форменном кителе. Вот с него все и началось. Как приехал, глянул на особнячок, поморщился. Никакого вида, что снаружи, что изнутри одни клетушки, а не кабинеты. Для КПЗ и то не нашлось получше места. Отвели дощатую пристройку со двора рядом с уборной. Не поставь охрану. Запросто можно доску высадить и удрать. А вытрезвителя и в помине не было. Если кто уж сильно кулаками начинал размахивать, разоряться, то, бывало, в отделение приведут, только пожурят и с миром домой отпустят. так вот походил килимов, Вокруг особнячка позаглядывал во все двери, постучал носком сапога в дощатую стенку КПЗ, оглядел небольшой дворик, гараж, старый сарай, который когда-то был конюшней. Разве можно с этим мириться? На что помещение милиции похоже? Хуже простой конторы. Нужно построить новое здание. И немаловажно где. И Килимов выбрал уголок у входа на базар. Не уголок, а целое подворье. Место сколько хочешь, въезд и выезд прямо через базарные ворота, подкатывай на полном ходу, разворачивайся обратно без всякой задержки. На задворках строй гараж на три машины, туалет — все, что требуется, подальше от людского глаза. Молодец, Килимов. За одно лето развернулся очистил пол базара, вымел под весь ненужный хлам, потеснил перекособочившиеся задние торговые ряды, примыкавшие к ним заборы, расширил старые рассчитанные на ширину телеги базарные ворота, пересыпал перед ними канаву, снес бульдозером полуразвалившуюся кирпичную ограду по границе с пешеходной дорожкой и на освободившейся территории к осени построил серое, Из шлака бетонных плит — здание с просторным двором, огражденным с улицы такими же серыми двухметровой высоты плитами на железобетонных столбах. Теперь, откуда бы ни шел, ни ехал, на базар или с базара, отовсюду была видна вывеска на голом углу здания. любо глянуть. Похоже, что и народ тут меньше крутиться стал. Быстро к порядку приучился. Старухи с семечками передвинулись от входа на базар к углу улицы, подальше от ворот тех, где нет-нет, да и проскочит милицейская коляска, сверкнет фиолетовым глазом мигалка, вывернет на полном газу крытый фургон. Старух с семечками и так никто не тронул бы. Кому они нужны? Кто их не знает? Всегда одни и те же стоят. Выставив перед собой каждый свой мешок, чтобы было видно, у кого получше семечки, покрупнее, да поджаристее, чей полнее насыпан стакан, вкопанный в семечки, внутри развернутой мешковины, словно серый пестик в чашечке цветка. Никому никакого вреда они не делали, всю жизнь торговали здесь. Зимой семечками, когда больше было нечем, с всякой зеленью, к осени яблочки, груши выносили. Старухи незаметно одна за другой вымирали, на их место становились другие, дожившие до своих годов, и все, казалось, оставалось без изменений. И было бы, наверное, непривычно и пусто каким-то наметившимся в жизни закатом, если б эти старухи вдруг не вышли на угол, не расположились нестроенным пестрым рядом со своими семечками и яблоками. Теперь, В новой милиции и место вытрезвителю нашлось, говорят. Просторная комната, сразу можно целую дюжину молодцов на ночь уложить. Может, и великовато для их городка. Столько за один раз и не наберется народу под приличным градусом. Пустовать будут койки, бездействовать. Неполная будет на них нагрузка, но кто знает, как пойдет дело. Город, глядишь, разрастется... Может, еще и маловато будет, расширять придется. И как тут можно усидеть спокойно, не интересоваться? Только вот что-то Килимов затянул со своим нововведением, обещал открыть еще на той неделе. Уже закупил, говорят, койки, матрасы, подобрал обслуживающий персонал. — Я ж говорил тебе, и у нас скоро всё будет. «Подожди!» — как бы подвел итог Карп Иванович. «Сколько уже всего понастроили!» «А это тебе что?» «Если б не Килимов... «Дожили!» — буркнул Ефим. «Не пойму. Чем ты недоволен?» «Ничем!» Ефим сплюнул на отходы производства, отложил ботинок в сторону, полез за очередной папиросой Ему лишь бы найти повод перекурить. И так папироску изо рта не выпускает. За день забросает окурками весь угол. Уборщица каждый раз выметает и клянет его, на чем свет стоит. Ну пусть покурит, если ему так сильно хочется. Может, что и дельное скажет хоть раз. И ему, Карп Ивановичу, веселее будет. Может, сегодня не придется скучать. Скорее рабочий день пройдет, да в баньку отдохнуть от недельных трудов. Но Ефим закурил и тем, кажется, удовлетворился. Когда высосал последний дым из папиросы, поплевал на окурок и бросил в угол. Еще раз стрельнул по Карпу Ивановичу язвительным взглядом и, ничего не сказав, взялся за ботинок. «Ну, понятно, у него свои счеты с милицией». Никак обиды забыть не может. Чего уж ему-то обижаться на милицию? Что, погоняла за ту рыбалку в бочежке? Тогда она многих потрусила, конфисковала улов. А Эфим отвертелся, хитрей всех оказался. Только кто-то крикнул «Милиция!» Он тут же рыбку свою вместе с сутком в прорубь, а сам в сторону. Знать ничего не знает, мол, просто пришел поглядеть, как другие ловят. От нечего делать. Какой из него рыбак? Никогда таким делом не занимался, не то что всякими там запрещенными способами. Даже удочки ни разу за свою жизнь в руках не держал. Вот так и отбрехался. Нашелся, что сказать, хотя ему никто не поверил. Но доказательства нет, и милиция отпустила. А сам-то еще какой заялый рыбак. Ни одну рыбалку не упустит. Где, в какой луже карась заведется, где, в каком месте иная рыбешка хвостом плеснет, он там первый из всех. Габараконьером-то, кем уж отъявленным, его не отнесешь. Но в бочаге подлёдный лов с его лёгкой руки начался. Приглядел, что рыба сюда на зиму со всей речки сбивается, и скорее своё не упустить. Разрешается ли в таком случае лов или нет, Споров среди рыбаков было много. Всякие доводы приводились. Речка — все же есть речка, общая. Веками в ней кто хотел, тот и ловил рыбку любыми снастями. И на подлёдный лов выходили, кому не лень было. Никто не запрещал. И рыбы было полно. А сейчас? Если какую покрупнее выловишь, то есть не будешь. Вроде как керосином припахивает. Вот милиция и гоняет, чтобы последняя рыба в речке не перевелась. Ясное дело, кто попался, кому понравится. Никто еще за это спасибо не сказал. Теперь все говорить будут, что кому выгоднее. Всегда найдутся такие, кто ахает. На Келимова сперва тоже всякое плели, когда он начал новую милицию строить с вытрезвителем. Потом поприкусили языки, стали обратные говорить. А Ефим вот до сих пор чего-то морщится. — Ты поглядел на одно здание, — подзадорил Карп Иванович. На базар идешь — уже совсем другой вид. — Нашел вид, — хмуро отозвался Ефим. — Ну, я же не сравниваю с Москвой, а для нас, грешных, и такой хорош. — Я ведь о чём? — Говорил я тебе или не говорил, что и нас вспомнят. Дойдет очередь. Карп Иванович был патриотом своего города, но сам он об этом не догадывался и наверняка бы даже оскорбился, если бы услышал от кого-нибудь. Зато к нему всерьез и надолго, на всю сознательную жизнь, прочно, как смола, прилипло прозвище «провинция». Теперь уже, как не ройся в памяти, не восстановишь, кто первым обозвал его этим словом. И от многолетнего употребления... Оно окаталось, стерлось, выжила из себя первоначальный обидный смысл. Он так привык к своему прозвищу, что порой откликался на него.